Письмо 83. От Виконта де Вальмона к президентше де Турвель. «Молю вас, сударня, возобновим наш так давно прерванный разговор. Пусть же дано мне будет окончательно доказать вам, насколько отличаюсь я от того гнусного портрета, который вам с меня написали. А главное, пусть дано мне будет и дальше пользоваться милым доверием, которое вы начали мне оказывать». Какое очарование умеете вы придавать добродетели? Какими прекрасными представляете вы все благородные чувства и как заставляете их любить? Ах, в этом ваше главное очарование. Оно сильнее всех других. Только оно и властно покоряет, и в то же время внушает почтение. Разумеется, достаточно увидеть вас, чтобы хотелось вам понравиться, достаточно услышать вас в обществе, чтобы желание это усилилось. Но тот, кому выпало счастье узнать вас ближе, кто хоть изредка может заглянуть вам в душу, отдается вскоре более благородному пылу и, проникнувшись не только любовью, но и благоговением, поклоняется в вашем лице образу всех добродетелей. Может быть, более чем кто другой был я создан, чтобы любить их и следовать за ними, хотя некоторые заблуждения и отдалили меня от них. Вы снова приблизили меня к ним, вы снова заставили меня ощутить их прелесть. Неужто сочтете вы преступной эту вновь обретенную любовь? Осудите ли вы дело своих же рук? Упрекнете ли себя за участие, которое могли к нему проявить? Какого зла? Можно опасаться от столь чистого чувства и неужто не сладостно его вкусить? Любовь моя вас пугает? Вы считаете ее бурной и неистовой? Укротите ее более нежной любовью. Не отказывайтесь от власти, которую я вам предлагаю, которой обязуюсь вечно покоряться и которая, смею в это верить, отнюдь не несовместима с добродетелью. Какая жертва покажется мне слишком тягостной, если я буду уверен, что сердце ваше знает ей цену? Есть ли человек настолько несчастный, чтобы не суметь наслаждаться лишениями, которым он сам себя подверг, и чтобы не предпочесть одного слова, одного добровольно данного ему взгляда всем наслаждением, который он мог бы взять силой или обманом? И вы подумали, что я такой человек? и вы меня опасались? Ах, почему не зависит от меня ваше счастье? Как отомстил бы я вам, сделав вас счастливой? Но бесплодная дружба не дарит этой власти. Ею мы обязаны одной только любви. Это слово пугает вас, но почему? Более нежная привязанность, более тесный союз, единство мысли, общее счастье, как и общие страдания. Разве есть во всем этом что-либо чуждое в вашей душе? А ведь именно такова любовь, во всяком случае та, которую вы внушаете и которую я ощущаю. Но прежде всего она, бескорыстно взвешивая наши деяния, умеет судить о них по их истинному достоинству, а не по рыночной ценности. Она... неисчерпаемое сокровище чувствительных душ и все содеянное ею или ради нее становится драгоценным что же страшного в этих истинах которые так легко уразуметь и так сладостно осуществлять в жизни и какие же опасения может вызвать у вас чувствительный человек которому любовь не позволяет и представить себе иного счастья кроме вашего ныне Это единственное мое желание. Чтобы оно исполнилось, я готов пожертвовать всем, исключая чувство, которым оно вызвано. А раздели вы это чувство, и вы станете руководить им по своему усмотрению. Но не допустим же, чтобы оно отдаляло нас друг от друга, когда ему надлежало бы нас соединять. Если предложенная вами дружба — не пустое слово, Если, как вы мне вчера говорили, это самое нежное из чувств, доступных вашей душе, пусть оно и будет основой нашего соглашения. Я не отвергну его власти, но, будучи судьей любви, пусть оно согласится выслушать любовь. Отказ здесь был бы несправедливостью, а дружбе несправедливость чужда». Для второго нашего разговора встретится не больше препятствий, чем для первого. Эту возможность нам мог бы предоставить случай, и вы сами могли бы назначить подходящее время. Я готов поверить, что неправ. Но неужто вы не предпочтете вразумить меня вместо того, чтобы изгонять? И неужто вы сомневаетесь в моей покорности?» Если бы недокучное появление третьего лица, я, возможно, уже вполне согласился бы с вами. Кто знает, как далеко может простираться ваша власть. Признаюсь ли вам, это неодолимая власть, которой я предаюсь, не осмеливаясь ее измерить, это непобедимое очарование, которое сделало вас владычицей моих мыслей и поступков. Иногда я начинаю их бояться. Увы. Не мне ли опасаться беседы, о которой я вас прошу? Может быть, потом, связанный обещаниями, я обречен буду сгорать от любви, которая, я это чувствую, не сможет угаснуть, не дерзнув воззвать к вам о помощи. Ах, сударыня, будьте милосердны. Не злоупотребляйте своей властью. Но что я говорю? Любые страдания мои, если вы от них станете счастливее и будете считать меня более достойным вас, облегчит эта утешительная мысль. Да, я чувствую, что поговорить с вами еще раз означает дать вам против меня еще более сильное оружие и еще полнее отдаться на вашу волю. Легче сопротивляться вашим письмам. Они, конечно, тоже, же, что ваши речи, но тут нет вас самой, ибо ведь ваше присутствие и придает им настоящую силу, однако радость слышать ваш голос заставляет меня презирать эту опасность. У меня, по крайней мере, останется счастливое сознание, что я все для вас сделал, даже во вред себе, и жертвы, мною принесенные, будут выражением моего благоговения. Я был бы предельно счастлив доказать вам тысячу способов, как я на тысячу ладов чувствую, что вы являетесь и навеки останетесь даже больше, чем я сам, существом, наиболее дорогим моему сердцу. Из замка, 23 сентября, тысяча семьсот.